По винтовой узенькой лестнице Цвет взобрался наверх во второй этаж. Там все комнаты были завалены и заставлены всяким домашним skarбом: поломанной мебелью, кучами тканей, сундуками, рагожами, корзинами, связками старых газет, но две комнаты сохранили живую своеобразную физиономию. Одна из них раньше служила, вероятно, спальней.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 Однако он заметил, что на многих из хрустальных флакончиков, наполненных порошками и жидкостями, приклеены были этикеты с рисунком мёртвой головы или с латинской надписью "venena" (яд). Другой стол, ясеневый, большой, на козлах, похожий на обычные чертёжные столы, был завален папирусными свитками,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 салидного вида, большинство форматом в половину бумажного листа, в толстых кожаных переплётах, на которых тускло поблёскивало золотое тиснение.